Сергей Протасов. Перелом. Вой кончится, примет погибших пучина и в скорби священной приспусть тот огав тев лаг, как родина наша, многострадальная Россия, пробитая сколками, гордый Андреевский стек. Слова из песни. Во-первых, поскольку русский тихоокеанский флот даже в период своей максимальной боеспособности не располагал достаточными силами, чтобы вести постоянную дальнюю разведку в Японском море, вероятность внезапного появления крейсеров и авианосцев противника у наших берегов считалась весьма высокой. Повторная бомбардировка города это в полной мере подтвердила. В середине августа, начало сентября, с учетом резкого снижения этой самой боеспособности, такая вероятность еще больше увеличилась. Причем всем было ясно, что одними минными заграждениями и береговыми батареями проблему не решить. Искоря из-за этого, дозорные линии на подходах к Владивостоку и у залива Пассиет постоянно уплотнялись. По мере доставки по железной дороге катеров и миноносок, а также притока трофеев, пополнялись ряды партии траленья, уже вполне обеспечивавшей надежную проводку судов до безопасных в минном отношении глубин. Столь обширное хозяйство подчинялось теперь капитану первого ранга Похвестневу, перешедшему на эту должность с мостика Синявина после его разоружения. Этому оказался весьма рад прежненачальник партии траленья. Личанан Тарен изначально организовавший всю эту службу до должного уровня. Его ошиботной натуре было довольно тяжело заниматься рутиной пахоты и форваторов, так что он буквально засыпал начальство рапортами о переводе на любой из кораблей, ходящих в море. Хоть и номинансец, в итоге попал на Ушакова в старшим офицером, сменив переведённого в штаб флота капитана второго ранга Мусатова. Продолжал расширяться Сеть укрепленных опорных пунктов на побережье, дававших возможность найти укрытие к оподажным судам в случае опасности. При этом острый дефицит современной скорострельной артиллерии старались компенсировать, где было возможно, сооружением торпедных батарей по образцу, устроенных на малмышской оборонительной позиции в устье Амура. Хабаровская артиллерийская мастерская «Контакт» не справившись со свалившимися в связи с этим на нее объемами производства, поделилась чертежами, изготовляемых ею спусковых решеток для мин Уайт-Хэда, оказавшихся весьма удачными. Так что в отпединенные жесткие сроки уложили с соблюдением должного качества, получилось дешево и сердито. Активная деятельность в этом направлении – Базолила принципиально изменит ситуацию с безопасностью движения в всего малого каботажа, но этого было явно недостаточно. Коммуникации, растянутые вдоль малоосвоенных берегов Приморья и недостаточно укреплённого северо-восточного побережья Кореи, оставались уязвимыми, как и сам берег. Надёжно контролировать его с суши было невозможно из-за сложного рельефа невитаемности на значительном протяжении и почти полного отсутствия дорог, сильно зависящих от погоды, а с моря из-за острой нехватки дозорных и вспомогательных единиц в составе флота, причём эту нехватку не смогло бы покрыть даже реквизирование всех мореходов в частях судов. Это и всё равно было слишком мало, чтобы вполне давали себя отчёт, что в таких условиях вполне могло случиться что даже в Октёрьёзно-Бражевском десанте станет известно далеко не сразу, но всех успокаивало как раз это почти полное отсутствие дорог, а в некоторых случаях даже проходимых направлений, что резко сужало географию возможной высадки. Подходящих для этого мест оказывалось не так уж и много, и их усиливали в первую очередь всё, что можно было использовать из местных довольно скромных ресурсов немедленно шло в дело, но для полноценного освоения требовались серьёзные капитальные вложения уже в государственных масштабах, а больше всего нужно было время, которого как всегда не хватало. Все опасения оправдались с начала высадки войск противника в северо-восточной Корее. Запаздывание оперативной информации и её искажение В силу ряда причин не позволили принять своевременные меры по усилению отаконных районов и отражению атаки, хотя шансы для этого были. Несмотря на то, что все уже имевшиеся дозорные линии дополнительно усилили сразу, как только были получены достоверные сведения о появлении значительных японских сил в Броутоновском заливе, предотвратить нападение это не помогло. Как показали события ночи 23 сентября, к отражению серьёзной атаки Тихоокеанский флот оказался не готов, и причина этому имелось сразу несколько. Смасшедшая гонка последних недель вымотала до предела не только экипажи кораблей и кадры и рабочих, занятых на ремонте, но также и личный состав всех вспомогательных служб порта, базы и сил охраны побережья. Экипажи тральных партий и судов внешней дозорной линии оказались вообще загнанными в прямом смысле слова в кулуджи. Это привело к тому, что они проествовали ночевать или ждать дальнейших распоряжений от начальства в любой маломальски подходящей бухте, просто не имея сил добраться до безопасных стоянок. Кроме того, постоянное нервное напряжение не могло не сказаться на эффективности работы штабов также оказавшихся совершенно осмотренными по старным и проработками вариантов операций, планов боевой подготовки и увязыванием всего этого с фактическим состоянием того, что могло плавать и стрелять в море ни на берегу, и с сроками ремонта. К тому же, несмотря на этот штабной зуд, считал, что японцы уже выдохлись и не решатся приблизиться к нашим берегам, не только среди матросов, но даже и между офицерами шли разговоры, что кроме чисто демонстрационных действий они уже ни на что не способны. Такой удобный стереотип не смогло разрушить даже известие об успешной высадке сразу нескольких японских полков у порта Лазарева и порта Шестакова. Противник все равно воспринимался как что-то гипотетическое, тем более что для подавляющего большинства Он все так же оставался где-то там, далеко, и видеть его своими глазами доводилось только разведывательным силам, регулярно ходившим к району высадки. К середине сентября сложилась странная ситуация. Во Владивостоке знали, где находятся японцы, какими примерно силами располагают, какими маршрутами чаще всего пользуются, но не атаковали по причине недостатка сил. Более того, даже отправить хоть какое-то снабжение своим гарнизонам, осажденным в Корее, не пытались по этим же причинам. Японцы же, словно поддерживая негласную договоренность в ответ, старались не беспокоить сам Владивосток, целиком сосредоточившись на обеспечении безопасности своих якорных стоянок в Роутенном заливе и растянувшихся к коммуникации, а также в блокаде, занятых нами и корейских портов, оказавшихся теперь у них под Богом. Не было ни одного нападения на нашей таловой линии в снабжении, проходившееся совсем рядом, хотя, по факту, противник имел серьезное преимущество в миноносцах и даже в тяжелых артиллерийских кораблях, ну, по крайней мере, в самые первые дни. В итоге, вместо адекватной реакции на давно ожидаемое очередное появление японских кораблей у самых ворот главной базы, Впоследствии начался серийе упущений среди исполнителей нижнего звена, усугубившаяся резким всплеском саботажа и вредительства, местами вылившимся в вооружённые выступления, на что сверху наложилось череда противоречивых распоряжений всевозможного начальства, дополнительно запутавшая ситуацию. Из-за всего этого использованная даже оставшихся исправными в самых современных линиях связи, оказалась неэффективным из-за огромной массы срочных и экстренных запросов всех уровней, не отправляемых одновременно во всех направлениях. Только ограниченность задействованных противником сил позволила избежать более тяжелых последствий. Началось все с того, что дозорный пароход у устья реки Тюмень-Улан принял в тумане направлявшуюся к заливу Пассиет, японские миноносцы, за русские, возвращавшиеся из-за разведки. Те регулярно проходили этим маршрутам уже больше недели и успели примеликаться. Запросив позывной и увидев какой-то ответ на мигание фонаря сигнальной вахты, даже не разобрав его как следует, доложил он на мостик, что ответ на запрос получен и тревогу никто не поднял. Затем Сказалось, оплошность сигнального поста на острове Фургельма, обеспечивавшего в момент появления противника завершение работы трального каравана, проверявшего форватер и подходы к Карелерийскому порегону. Из-за плохой видимости с поста периодически подавали сигналы рындой, чтобы облегчить ориентирование четырём грунтовозным шаландам и двум паровым катерам, прикрывающим транспортом якут они проводили контрольные траллинги акватории полигона и форватора эту рынду хорошо слышали и японцы исключительно благодаря ей они сумели быстро определиться по едва видимому в дымке скалистому южному берегу острова и остались незамеченными их обнаружили только когда они двинулись в направлении бухты Рейда Паллада об этих островов Ургель ма с востока и почти сразу наткнувшись на тральщики, ввязавшись в скоротечный, но яростный перестрелки, сразу перешедшей в торпедную атаку, тральная партия оказалась полностью разгромлена. Под западным берегом острова успели укрыться только два побитых катера, один из которых затонул к утру. Повреждённые артиллерией и потерявшие ход шанды были оставлены экипажами, состоявшими почти поголовно из данитых китайцев. И спокойно затонули или были вынесены течениями в открытое море так или иначе их никто больше не видел горженый транспорт якут до того как японцы потеряли его из вида в быстро густевшей вечерней темноте получил множество попаданий снарядов и также лишился возможности самостоятельно передвигаться хотя ни одна из выпущенных по нему трёх торпед в цель не попала по ходу Не было суждено пережить этот день. Неуправляемое судно дрифтовало к югу и уже через пару часов оно оказалось на русском минном поле, где подорвалось на мине и пошло ко дну. Этот взрыв слышали из батареи на острове Фуругельма, о чём сразу сообщили в штаб обороны. Там к этому времени уже была целая кипа донесений о контактах с подозрительными судами. Вторшими месяцем взорив с юга. Но после вспышки артиллерийской стрельбы с севера неострова, последовавшего сразу за этим явлением, двух побед их катеров с плохими здесьстями о визите японских миноносцев и одиночных взрывов где-то на юге прошло больше часа. И всё это время с других сигнальных постов неоднократно докладывали увиденных ими в небольших паровых кораблях осматривавших бухты Троицы и Лукина все эти все их этих сообщений взрыв на минном поле внешней линии обороны по мнению начальства посетского отряда мог означать только то что теперь следом за разведкой в залив пытаются войти большие корабли уже неспособные пройти на доминах и это подорвался один из них или что казалось наиболее вероятным Японцы драли от проход. Из-за всего этого в штабе обороны залива создавалось впечатление, что в посет пытаются прорваться флот вторжения под покровом ночи, уже начавший форсирование линии оборонительных заграждений. Именно в это время в бухте Троицы, в тьме и клочках тумана, добрались до берега шлюпки с китайскими командами, погибших в Шаланд, перехитрившие всех и рванувших к дальнему берегу чем окончательно всё запутали. Недоученные пехотинцы, уже занявшие противодесантные капониры и прочие прибрежные оборонительные позиции, приняли их за передовые диверсионные группы и обстреляли не жалея патронов. Ответные возмущённые вопли на китайском и русском, но с сильнейшим восточным акцентом, были приняты за японские команды и азиатскую хитрость. После чего стрельбу бодятиной стражи охота поддержали такие же соседи трескотня винтовочных выстрелов и вспых и взлетавших ввысь осветительных ракет метались волнами вдоль всего берега залива Китовый шум поднялся невообразимый словно началась полноценная высадка именно в этот момент началась атака японских миноносцев на внутреннюю якорную стоянку рейда поседит Ее сравнительно легко удалось отбить береговой артиллерией, но в прилегающих водах были потеряны две шхуны, использовавшиеся в снабжении береговых гарнизонов в Корее и сигнальных постов западного побережья залива Петра Великого. Но сама атака напоминала скорее разведку, чем окончательно уверила командование района в реальной угрозе именно в этом направлении. С противоположного берега залива Пассиет Было прекрасно видно всю эту иллюминацию. Хотя оружейную стрельбу из-за большого расстояния и не слышали, буханье пушек и хлопки миноносных скорострелок со стороны основной оборонительной позиции разобрали отчётливо. Находившийся в бухте пемзовый отряд контр-адмирала Джессона, только вчера пришедший на плановые послеремонтные стрельбы и ещё их не закончивший, приготовился к обороне. Принципы ситуации не удавалось. Радио не действовало из-за активных японских помех, а телеграфом для связи с Владивостоком монопольно, и как позже выяснилось, бестолково пользовались армейцы. Так что он оказался фактически отрезанным от командования флота и не получал никаких приказов своего начальства. Зато с поста посет контр-адмиралу постоянно шли приказы от сухопутного командования. Немедленно выйти в море и вместе с уже отправленными подлодками атаковать неприятеля, но не имея никакого прикрытия и совершенно не представляя, какими силами располагает противник, и прямо начальник отряда малых броненосцев не хотел напрасно рисковать своими кораблями в безнадёжном ночном бою. К тому же в темноте можно было запросто напороса на камни, поскольку все маяки и бакены погасили либо нарваться на торпеду от своей же подлодки. Неудавшуюся атаку на Ушакова под Сосеба к этому времени досконально разобрали в штабе и довели ее итоги до всех командиров кораблей. Еще только заслышав стрельбу у острова Фуругельма, оба броненосца, имевшие теплые машины и пар в котлах, снялись с якорей и подошли максимально близко к берегу. Разразившаяся вскоре стрельба, У рейда Палада и паника на северном побережье Посецкого залива окончательно утвердили Яссона в правильности принятого решения. Противоторпедных сетей ни на его кораблях, ни на самом полигоне не оказалось, так что надеяться приходилось лишь на артиллерию или, что было более желательно, на то, чтобы броненосцы не будут обнаружены. Стоя на мелководье, В случае нападения противника наделись отбиться из пушек при помощи береговой батареи на мысе Шелягина. Так виделось гораздо больше шансов сохранить отряд для полноценного утреннего удара по десантным силам. Начинать большую высадку в темноте никто явно не станет, так что спешить с этим не стоило. В свете подобных предположений все поступавшие от начальника азовского отряда телеграммы просто игнорировались. Судя по всему, о месте расположения нового флотского артиллерийского полигона противнику ничего известно не было, так как амиранос обошли его стороной, даже не попытавшись осмотреть южный берег Рейда-Палада, где замерли в полной боевой готовности ушаков с Апраксиным. Как уже бывало ранее, генерал-майор Щупкинский начал требовать от моряков свести на берег десантные роты и пушки для обороны и разоразился многочисленными пехотами в вышестоящей инстанции с просьбой о помощи тем самым блокировав единственную линию проводной связи в своих рапортах он сообщал что в заливе китовый уже видят многочисленные проходы начинающие высаживать пехоту шлюпками Хотя в полученном оттуда донесении речь шла лишь о нескольких гребных шлюпках, замеченных с берега, но ну, тех самых с китайцами. Это полностью дезориентировало командование флота и штаб наместника, решивших, что целью атаки действительно стал именно северный берег залива Фасиет, имевший сразу три бухты, вполне пригодные для быстрой высадки крупных десантов. Исходя из этого, и было начато развертывание имевшихся в распоряжении скудных сил. По этой причине направление на остров Аскольд и далее вдоль берега к мысу Поворотный, откуда также поступил сигнал о начавшемся сразу в двух местах морском боя, осталось без должного внимания. Из берега врага не видели, а послать туда для прикрытия избиваемых москитных сил оказалось просто некого. В итоге не успевшие укрыться в укрепленной гавани старого прииска на острове Аскольда катера, миноноски и прочая мелочь были рассеяны и частично потоплены. Саму стоянку в бухте наездник на острове Аскольда также пытались атаковать. Нападавшие, наткнувшись на ответный огонь малокалиберных скорострелок у входа в бухту, сначала решительно продолжили атаку, но быстро отошли, вероятно, обнаружив след выпущенной по ним первой же мины с развернутых там береговых торпедных позиций. Их численность так и не удалось установить. Результатом атаки противникам дозорных и терральных сил Восточного выхода из залива Петра Великого в районе пролива Аскольд стала потеря трех паровых шаланд из состава терральной партии, провожавшей Урал, и одной из миноносок ее эскорта. Причем две из трех «Шаланды» погибли не от огня противника, а на камнях умысо-пальчатый, спасаясь от преследования. Судьба самого парохода-крейсера оставалась неизвестной. Сигнальных постов сообщали и только о короткой, но интенсивной перестрелке, сопровождавшейся рабочим прожектором в море юго-восточной Аскольда. То есть в той стороне, куда он ушел. Взрывов никто не слышал, так что оставался шанс то удалось отбиться. Связи по радио в восточном направлении не было с начала ночи. В помехе телеграфная линия Колгинскому укреплённому району и далее оказалась повреждена где-то за мысом Поворотный, с заливом Америка и Сучанскими копями. И же могли обмениваться депешами, но дальше Хмыловки они не проходили. Судя по всему, обрыв был снова где-то на перевале выше по реке. Там пару дней назад уже случилась перестрелка телеграфистов и романтиков с хунхузами. В Николаевском намуре -на пока всё было спокойно, но телеграфная связь между Софийском и Заревом-де-Кастри, где шёл провод через пролив на Сахалин, также не действовала. Соответственно, Ничего не было известно о положении дел на острове Каторге и у Курильских островов. Из-за всего этого теперь не поступало вообще никаких известий со всего восточного фланга. Оценить общие ситуации в таких условиях оказалось очень непросто. А японцы напирали. Несмотря на то, что туман неожиданно расселся, они прошли в виду мыса Гамова, островов Римского, Корсакова, и углубились в Амурский залив, за остров Стенино, явно обходя минное заграждение перед мысом Брюса. Так далеко они еще не забирались. Отступить их заставил только пуск ракет с одной из островных осветительных батарей и зал дежурного крейсера Светлана, выдвинувшегося от острова Рекорда для отражения попытки высадки крупного десанта еще и в Славянском заливе, как все уже считали. В крепости объявили общую тревогу, закрыв для гражданского использования телеграф и вокзал. Плавание всех частных маломерных судов в бухтах Новик и Золотой Рог полностью запретили. Из двух эшелонов с войсками, уже отправленных из гарнизона крепости в пост Посьет у Скокалейки, один тормознули на разъезде Алмазовках, и два эшелона перевалил мост через реку Монгуай. Туда телеграфировали приказ Спешно выдвигаться пешим порядком к деревням Нижние Седами и Сухая речка в Славянском заливе и готовиться отражать десант. А второй поезд продвинули до урочища Славянка, где приказали выгружаться и занять недостроенные укрепления по реке Айдеми и у деревни Брусья. Вдоль берега направили усиленные казачьи разъезды, опасаясь, что японцы попытаются высадиться в Славянском заливе даже ночью. Под утро приморским трактом на юг ушли ещё и две конные батареи в сопровождении сотни казаков из резервов стоявших в Занадворовке. По изначально разработанным планам обороны Славянский залив должен был прикрываться защищённой артиллерийской позицией у мыса Брюса, на котором раньше стоял Сисой, а доремантировавшийся теперь в доке. После его ухода Доmustалось только трёх орудий на батареях старых Абуховских шестидюймовок. Этого теперь казалось явно недостаточно. Поскольку по его восточному берегу проходили и прибрежный тракт, и узкоколейка, потеря Славянского залива сразу отрезала бы залив посет от Владивостока, не позволив ни выдвинуть туда подкрепление, ни вести оттуда силы обороны в случае возникновения такой необходимости, при этом полностью обрушивая почти готовую оборону по левому берегу реки Ай-Деми, находившуюся в десяти верстах южнее. В штабах были сильно встревожены, столь вызывающими действиями противника. На разведку отправили даже кефаль, единственную подводную лодку, оставшуюся во Владивостоке в относительно боеспособном состоянии. Хотя эффективность ночной разведки, с едва возвышавшегося над поверхностью моря тихоходного и неповоротливого су дёнышка, лишь толком не освоенного экипажем, вызывала серьёзное сомнение у всех, кто представлял, что это такое. Доклады о подозрительных контактах продолжали поступать, как и ожидал японские мераносцы, прикрываемые вспомогательными крейсерами, Десант ритори только в узких проходах вдоль самого берега, не пересекая линию своего заграждения между островами Римского Корсикова и Аскольдом. Но усиление задействованных ими сил до сих пор отмечено не было. Исходя из этого, появилось предположение, что это вовсе не десант, а попытка провести подлодки как можно ближе к проливу Босфорова восточный для атаки наших кораблей прямо в гавани Подходы непосредственно к бухтам Золотой Рог и Новик начали спешно перекрывать дополнительными импровизированными дозорами, которые загребали все портовые катера, буксиры и даже частные рыбацкие, прогулочные, промысловые и каботажные суда, подвернувшиеся под руку. На самих стоянках организовывали шлюпочные дозоры, а также педагоги, пешие и конные патрули вдоль берегов из матросов и солдат гарнизона. А сразу после палонычи, когда японцы неожиданно откатились южнее, начали контрольные патрулиения форватеров, ориентируясь по огням на котерах, выставленных острова скрыплево и по сводным кострам в бухте Патрокул. Штатные навигационные огни были категорически запрещено использовать до рассвета. Кроме того, для осмотра побережья и недопущения никакой сигнализации противнику мобилизовали все полицейские силы города, вместе с ополченцами и добровольцами из числа горожан и незанятых на работах приезжих до самого утра, рыскавших по берегам Амурского и Уссурийского заливов. При этом толком организовать всю эту самодеятельность никто не успел что привело к ложным донесениям об обнаружении подозрительных судов, оказавшихся нашими же дозорными шлюпками, нескольким случаям дружественного мордобоя по причине перевозбуждения некоторых активистов и вызвано этим всеобщей чрезвычайной подозрительности. К счастью, без жертв. Но часть добровольцев сбежали с постов вместе с оружием и вернулись в город. Там они уже под утро смогли организоваться и напасть на тюрьму, сняв охрану, никак не ожидавшие ничего подобного, и выпустив всех арестантов. Одновременно атаковали и телеграф Завладев им, правда, всего на полчаса. Подошедшая гмендальская рота сибирских стрелков быстро навела порядок. Но днек со следом начались волнения в рабочих слободках и гарнизонах Новострове-Русский сфокусированный тяжёлыми условиями труда и недостаточным продовольственным обеспечением но там удалось быстро разрядить ситуацию после полудня возобновив нормальную работу в три обычные смены на всех оборонных и гражданских объектах первой важности только вспыхнувший на следующий день получаться уже в догонку бунт на суйчанских копях разгорелся в полную силу в немалой степени его успешному развитию, способствовали все предыдущие действия региональной администрации, изымавшиеся по мере мобилизации профессиональных кадров горняков на шахтах, заменялись постоянно пребывавшими по этапам осужденными, преимущественно по политическим статьям, каторжанами. И кроме того, на строительство узкоклейки к бухте «Находка» А потом на канатно-рельсовую дорогу, и снова на ту же узкоколейку, которую судорожно спешили дотянуть хотя бы до суд доходной части Сучана. Привлекали всех, кто согласен был завербоваться за одну только пайку. Поползал туда и откровенный сброд, желавший скрыться куда подальше, дойчь да за казённый счёт. Всё это вместе привело к формированию весьма вспыльчивой человеческой массы легко управляемый из дутри. Учитывая, что численность охраны каторжного барака осталась неизменной в то время, как его население не превысило 300 человек при постоянном увеличении поголовья вольнонаёмных, примусится на случайных и отнять неблагородёжных людей, не было ничего удивительного в том, что однажды эту охрану просто разоружили напав на неё извне во время работ в шахте. Причём момент для этого подобрали весьма удачный. Боевая сотня, сформированная для обороны Суйчанского района, как раз выдвинулась к побережью для предотвращения высадки возможного японского десанта в связи с активизацией противника, атаковавшего нашу оборону практически во всём Приморье. Это привело к тому, что в течение светлого времени суток 25 сентября на территории посёлка Ушахт воцарилась полнейшая анархия. Продовольственные склады оказались разворованными, в среди населения прошла волна грабежей и насилия, закончившаяся стрельбой и поножовщиной. Свозцать от этого многие бежали в соседнее село Николаевка, откуда по телеграфу известили о беспорядках начальство во Владивостоке. К этому времени Бунты вспыхнули уже и в деревнях Переятино и Владимировка, где также размещались ротели, стройвшиеся узкоколейку. Но там они сразу получили отпор со стороны местных, недолюбливавших пришлых шабашников за их норов. До возвращения развёрнутой обратно в тыл боевой сотни местные крестьяне-единоличники, только начавшие зарабатывать твёрдую копейку на строительстве дороги и вывозе угля, Свыми еле сдержать бунтовщиков, не позволив тем спалить почти законченные пристани во Владимировке и Голубовке, а также мастерские и прочие строения при узкоколейке, уже дотянувшейся до них от копий. К следующему утру по всей долине реки Сучана был наведён законный порядок. Большая часть сунтяаров ушла в тайгу, но главное было не это. Каболченческая дружине, сформированная инженером Владимиром Николаевичем Ференцем, возглавлявшим Сучанские копи после отъезда Павлова, не удалось сохранить в целости обе шахты, электростанцию и даже дерамитный склад с самого начала захваченный восставшими. Поняв, что проигрывает, где охота сменяли динамит на провизию, надеясь уйти в тайгу на лошадях. Но однако Конечно, разграбить Нюсвири, поскольку всех лошадей увели в горы, буквально у них из-под носа, люди из отряда проходчика Якушева. В знак протеста в Анташкике спалили полтора десятка домов, казармы и склады материалов, заготовленных для закладки фундаментов канатно-рельсовой дороги. Подожжённый уголь удалось потушить, сохранив для флота не менее 3 миллионов фудов уже добыта в шахтах Мисучана высококачественного топлива нормальную вывозку которого баржами и шхунами из залива Америка ещё только начали налаживать спускам в первой очереди узкоколейного пути вдоль верховьев реки примечание палаточные разработки залежей суйчанского угля были начаты в 1901 году Так да во Владивостоке создали временное управление по оборудованию Сучанского каменноугольного предприятия. Возглавил его горный инженер Павлов. На место отправили 70 опытных работников-горняков из Екатеринославской губернии, Донбасса, с инженерами. В конце года заложили шахту номер 1 на бездымном угле, осветив все уже имевшиеся к тому времени строения рудника. В февралю 1904 года глубина шахты была 65 м, а дневная добыча 128 т. К этому времени руководил Сем Френц, заложивший шахту номер 2 с наклонным стволом. Общая выдача обеих шахт за 1904 год составила 1 644 376 пудов а в 1905 году уже 3 миллиона 62 тысячи 531 пут, что составляет 49 тысяч тонн. Железная дорога достроена не была, и уголь возили на повозках до судоходной части реки Сучана у села Владимира Александровского, а дальше на баржах или китайских шаландах. Летом 1905 года из-за опасности захвата рудников Работы были остановлены. Конец примечания. А в штабах и между тем в течение всей ночи с 23 на 24 сентября паника только усиливалась. Уцелевшие линии связи не справлялись с потоком донесений, а поступавшая информация в большинстве случаев оказывалась недостоверной. Уже почти в час ночи было принято решение организовать один общий штаб морской и сухопутной обороны на базе штаба на Мистике. Поскольку все, кто бы размещались фактически в двух соседних зданиях, объединение прошло быстро. Это упросило обмен информацией, и к рассвету ситуация начала проясняться. Выяснилось, что ни о каком вторжении ни в Амурском, ни в Славянском заливе, ни в Пассиете речи быть не может. Японцы просто предприняли набег на наши коммуникации, даже не пытаясь высаживаться на берег. Причем непосредственно в атаках были задействованы весьма скромные силы. Как только разъеднелась, русская морская разведка еще более активизировалась. В море отправили эсминцы, закончившие осмотр побережья, и несколько проходов. Бригадные критерия выдвигались к линии японского большого заграждения для оказания помощи всем, кому она потребуется. Все тральные силы вывели на форваторы, чтобы обеспечить быстрый и безопасный выход по первому требованию остального флота. Тем временем в посете Ессен Так и не получившие никаких распоряжений от своего командования, с первыми лучами солнца отправил в разведку оба имевшихся у него катера. Получив от них условный сигнал, что всё спокойно, он вывел со стоянки и броненосцы, начав осмотр залива Хитовой. Его ещё частично закрывала дымка, так что впереди всё время шли катера. Не обнаружив там признаков присутствия японских десантных судов двинулись к островам Римского-Корсакова, надеясь через их сигнальные посты, имевшие проводную связь с крепостью, прояснить ситуацию. Попутно отмыца Гамова отогнали японский быстроходный вооружённый пароход. При этом южнее видели дымы ещё нескольких паровых судов, уходивших на юго-запад. Сколько их И что это за суда, определить оказалось невозможно, слишком далеко. Да и мы, отходивших японских кораблей, какое-то время также наблюдали с острова Фуругельма, куда уже добрались шлюпки с экипажем погибшего Якута, разъяснивше причину ночного взрыва. Капитан Бондарев, командир батареи, оборудованной на острове, не смог связаться со своим начальством в посёлке из-за перегруженности местного телеграфа. Светограммы доходили до нашего берега, видимого с острова, но дальше депеши уже и не принимали. Тогда Бондарев распорядился передать гелиографам вскопившуюся информацию на уходившие из залива броненосцы, заодно известив, что к острову подошла наша подлодка и ждет сведений о противнике. А чисто электроходная ФРЛ Ушла до зарядки батарей на артиллерийский полигон. Это сообщение приняли на Ушакове еще до того, как он обогнул мыс Гамова и повернул на северо-восток. Получив его, Ессен тут же связался с другими постами, запросив обстановку. Из береговых возвышенностей обзор был несколько лучше, чем с корабельных марсов. К тому же, имея сразу несколько пеленгов на цель с разных точек, выявлялась гипотетическая возможность определения дистанции до подозрительных домов на горизонте, что позволяло организовать совместную атаку броненосцами и подлодкой. Но в пределах видимости сигнальных фасов на курге Эльме и Игоре Туманды на полуострове Гамова, с которых поддерживалась сигнальная связь с отрядом Ессона, уже никого не было видно. Горизонт закрыла лёгкая мгла как старший морской офицер Уессен приказал подводникам ждать появления новых целей, либо других инструкций, держась в зоне видимости сигналов с острова у границы нашего минного поля. Вскоре Сушакова углядели на дымоглой аэростат. С ним обменялись позывными. Выяснилось, что это шар сигнале станции Рекорда. Сразу же передали на него все последние новости и и запросили инструкции от штаба. Дожида на них встретились со Счетланой, державшейся в островостении на еще с ночи, и также обменялись имевшимися сведениями. Инструкции штаба не было довольно долго. Ответная сфотографа Сшара была принята на Ушакове только спустя почти час. Броненосцам приказали возвращаться в залив Посет, где проследовать на рейд Паллада. Там принять полную запасность берега и судов, стабжения и оставаться в постоянной готовности к выходу в море. Дальнейшие инструкции будут позже. Во Владивостоке известий от Есса нас ждали давно. После нападения миноносцев на тральную партию острова Фуругельма достоверных новостей из Пассиета почти не было. И о судьбе только что вышедших из ремонта броненосцев береговой обороны никто ничего не знал. По сути, его доклад стал едва ли не первым обобщённым донесением об уже закончившимся бое. Скорее стало окончательно ясно, что к утру 24 сентября противник отошёл от залива в Посьет и Петра Великого. Однако сразу появились новые тревожные сведения. Высланные в разведку свинцы доложили, что утром Южнее бухты Стрелок видели броненосцы крейсера Якума и Адзума, направлявшиеся на восток. Позже с Мыса Поворотный телеграфом прислали депешу о двух больших четырёхтрубных миноносцах, пытавшихся осмотреть залив Америка. Их отогнали огнём береговой батареи, но когда рассеялся утренний туман с маяка, обнаружили многочисленные дымы и верхушки мачт крупных судов дальше к югу. Они довольно быстро смещались до восток. Радио в пределах залива Петра Великого уже можно было пользоваться, хотя помехи все еще сохранялись, так что державшиеся у острова Аскольда три свинца Матусевича немедленно навели на эти дымы, отправив их в догонку для прикрытия богатыря, патрулировавшего до этого вход в Уссурийский залив по внешней кромке наших оборонительных заграждений. Но когда эта разведка добралась до входа в залив Америка, ни из эсминцев, ни из маяка дымов уже не наблюдали. Ветер свенился, и все вокруг снова начинало закрывать, уплотнившись с каждым часом дымкой. Едва во Владивостоке получили доклад об этом, передали им через сигнал и пост распоряжение о прекращении погони. Станции эсминцев у мыса Поворотной еще принимали сигналы японского беспроволочного телеграфа. Но это было довольно далекие, кодированные переговоры, а не сплошной фон помех, как раньше. В это же самое время с кораблей отряда Андрзевского и броненовцев Вьесцена, действовавших у залива Пассиет на 50 с лишним миль западнее, их уже почти не слышали. С шаров, поднятых над островом Рекорда, и в бухте Севучьей залива Посие сообщали, что в пределах пятнадцати миль, которыми ограничивался горизонт по условиям видимости, противника также не наблюдают. Туман туда еще не добрался, так что в достоверности сведений, полученных от воздушной разведки, сомневаться не приходилось. Связи ни с ушедшим вчера в ночь Уралом, Ни сотрядом небогатого, вполне возможно, оказавшимися теперь в осаде в проливе Цугару, побережью не было. До первого известия из зарева Ольги удалось получить только спустя 2 часа после рассвета, когда обнаружили и исправили повреждение на телеграфной линии. Радиотелеграфирование в северо-восточном направлении всё ещё было невозможно из-за помех. Полученная по проводу связи долгожданная депеша Сообщалось о ночном обстреле гавани и поселка с нескольких кораблей, вооруженных среднекалиберной скорострельной артиллерией. А утром, вскоре после расцвета, у бухты Преображения два японских вспомогательных крейсера перехватили наш пароход «Камчадал», возвращавшийся во Владивосток. Его атаковали с кормы, и он едва успел выбросить цароберег. «Японцы пытались взять в плен» спасavшийся из его экипаж да и шлюпки были обстреляны из-за камней подоспевшим казачьим разъездом и ушли назад к своим кораблям из софийска пришло известие что телеграфное сообщение с докастри и северным сахалином восстановлено телеграф на самом сахалине везде исправен имеются сведения о появлении двух или трёх крупных судов в заливе анива сегодня ночью Даже можно они ставили мины, а потом ушли на восток. На рассвете их дымы видели с мыса Анива, но определить кому они принадлежат, не смогли из-за большого расстояния. Позже эти пароходы видели рыбаки, они явно пока не собирались покидать Охотское море. Связь по радио между Корсаковым и гарнизонами до Акурицких островах действует. Там всё спокойно. Пришёл на бункеровку крейсер Кубань из Зумья-Призамен, северо-восточнее Такийского залива, им были перехвачены две большие четырёхмачтовые шхуны с первосортным углем шедшие в Йокосуку под американским флагом. Так что необходимости в отправке угля на Курилы теперь нет. Торфейных 6 с лишним тысяч тонн на первое время хватит. С Кунашира сообщили также, что принимали обрывки переговоров по радио между кораблями Небогатова из них ясно, что ночью были атаки миноносцев попытки установить связь с Хокодатой и Мурораном не удались сильные естественные помехи из-за них даже с соседних островов с трудом слышат друг друга хотя в северном направлении ситуация лучше ближе к 10 часам утра обовшись Все имевшиеся сведения в штабе на местеко сделали вывод, что японцы, нанеся одновременный удар на нескольких направлениях, всё же недомирены, задерживаются у наших берегов. Крупные корабли были замечены только у Владивостока, но и они уже ушли в восточном направлении. И сейчас противник большей частью своего флота двинулся к проливу Цугару, или, как минимум, прикрывает действие лёгких сил против нашего судоходства, двигаясь в восточном направлении Владивостока. Исходя из того, что с небогатывым всё ещё не удаётся наладить связь как из Владивостока, так и из Курильских островов, пришлы к выводу, что наши силы в проливе Цугару, сейчас блокированные японцами, и находятся под ударом. Судя по всему, именно они и стали главным объектом нападения. Это было ожидаемо. Удивительно, что ждать пришлось так долго. На такую солидную фору никто не рассчитывал. Возможности оказать немедленную помощь у флота не имелось, даже если выдвинуть все, что есть в этом направлении. Прямо сейчас, на 500-мильный переход через все Японское море до пролива, потребуется не менее полутора суток. При этом неминуемо придется провести ночь на открытой воде, с реальной угрозой атаки многочисленных миноносцев. А к моменту достижения цели плавания, скорее всего, эти маневры уже потеряют всякий смысл. К тому же, именно этого от нас и ждут японцы, так что наверняка подготовились. В таком случае действуя шаблонно, помочь не сможем, а неприятности получим. Оставалось надеяться, что Небогатов все же успел организовать достаточно прочную оборону. Согласно последним докладам оттуда, основные мероприятия по усилению береговых укреплений залива Хокудаты уже должны быть закончены, исходя из чего считалось, что его главные позиции, подкреплённые калибрами пронероссов, вполне смогут выдержать атаку. А для планомерного полномасштабного штурма японцам уже не хватит времени. Надолго оставляются и десанты без защиты с моря. Они не решатся. Гарнизоном на Кунашире и Турупе и Шокотане, с которыми теперь удавалось поддерживать постоянную связь, приказали держать оборону в полной готовности. А вот предупредить наши поселения на Камчатских берегах и в Охотском море никто и никак не мог. Ни телеграфа, ни радио там до сих пор не было. Чтобы перехватить направлявшиеся туда японские корабли, пришлось срочно отправить Кубань к западному побережью Камчатки, куда предположительно ушли два вооружённых парохода из залива Анива. Судя по курсу, ведущему на восток, они намерены атаковать наши суда у Восточных Курил и Камчатки, занятые сейчас ловлей браконьеров и снабжением укреплённых постов для усиления туда же хотели направить и риона, но и вот так и не удалось вызвать из района крейсерства. Предположительно, он находился где-то недалеко от Такийского залива. Радио не доставало, а срок бункеровский должен был подойти не раньше, чем через неделю. Поэтому для более эффективного поиска противника вход в Скоморе решили привред, разгрузившись вооружённые пароходы и состава курицского конвоя. Да не вместил с Кубанью составили бы отряд численностью в 5 единиц, явно превосходя противника. Всё равно все передвижения транспорта временно запрещены, и использовать их по прямому назначению возможности пока нет. Судя по постоянно поступавшим новым данным, ситуация оставалась тревожной, но отнюдь не критической. Имелись достоверные подтверждённые сведения о присутствии противника в Роутановом заливе, в Охотском море и в районе пролива Сугару. Подозрительный проход, направлявшийся на север, 2 часа назад видели у Декастри, но ни у Сахалинских берегов, ни у Южных Курильских островов японцев сейчас не было. В самом центре на участке залива посеть Доми со повороты и даже ещё дальше к востоку также за последние часы не отмечалось появления вражеских кораблей. Таким образом получалось, что несмотря на одновременную атаку сразу нескольких важных пунктов на русском дальневосточном побережье На также на временно оккупированных нами японских территориях особая опасность от нападений нигде, кроме Цугару и Хокского моря, не несут. На всех остальных участках в данный момент явной угрозы для наших поселений не наблюдается, так же как и для судов в виду полного прекращения морских перевозок. Зато у японцев после того, как значительные силы их флота покинули уже освоенные стоянки в заливе Броутона, Сейчас, наверняка, ослаблено прикрытие в море обоих плаздармов, этим следовало воспользоваться. Рыжевский приказал немедленно готовиться к выходу в море, намереваясь для начала провести полномасштабную разведку боем у северо-восточного побережья Кореи всеми наличными боеспособными силами. Времени на хоть какое-то планирование предстоящей вылазки не было совершенно. Однако упускать такой шанс не хотелось. Учитывая близость предполагаемых целей, надеялись обойти с импровизацией по ходу дела. Главное было успеть. Некоторые подозрения вызывали факт явного засвечивания главных сил японского флота, уходящих к востоку от мыса Поворотный. Было очень похоже на ловушку, но эта ловушка, если она и была, рассчитывалась японскими адмиралами, на агрессера и миноносцы, но никак не на броненосцы, благодаря предпринятыми в последние дни мерам по всем документам и даже внешнему виду, все же находившись в ремонте и на перевооружении. Корму в очередной раз замерзшего у стенки завода Александра сразу же после пробных стрельб новых шестидюймовок облепили баржи и густо облели леса. Там якобы ремонтировали обшивку, устраняя брак и недоделки. Его собрат Бородино вообще выгружал бы и припасы на берег, чтобы встать в долг для ремонта систем вентиляции погребов и замены винтов и бокаутовых подшипников. А у борта Орла собирали кессон, с помощью которого по официальным документам планировалось ремонтировать забортную арматуру левого холодильника. В городе прошёл слух, Саповскис в питании артиллерии Александра, инженера с Камчатки и двух гольванёров с механического завода арестовали за саботаж. А старшего артиллерийского офицера с Бородино списали на берег вовсе не по болезни, та отстранив его от службы за пьянство и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшего за собой выход из строя оборудования, едва не приветше самовозгоранию пороха в перегревающихся крюйт-камерах. В слободках уже вторую неделю спешно набирают дополнительные бригады для сверхурочных работ на всех трех новых броненосцах, даже не особо глядя на квалификацию и специальности. Поскольку все вменяемое мужское население города уже и так работает посменно, за харчи нанимают даже бродяг и подростков везде сущие японская агентура об этом наверняка знала. Новые бригады сразу переводили на строго казарменное положение, с полным удовольствием и привлекали для чистки обрастающих подводных частей скрипками либо окраски залатанных бортов. Нав случае возникновения необходимости ещё и для снятия этой бутафории, на что требовалось где-то час-полтора времени. Но сообщить об этом там К кому либо заинтересованному оказалось невозможно. Троих рабочих из бродяг, пытавшихся злостно нарушить режим путём побега из отведённого им барака, перехватила охрана. Медики, строго облюлитая в истории болезни офицеров, благодаря чему о том, что старший оружейрист Вородино, ретирант Завалишин, получил травму спины и теперь нуждался в санаторно-курортном лечении, Билль сообщил им очень узкий круг посвящённых, а сам броненосец ни в каком доковании не нуждался. Я просто избавлялся от излишко пороховых снарядов. Их место в погребах уже заняли новые с тортиловой начинкой. В ходе последнего учебного выхода в залив Америка их приняли с транспорта на все новые броненосцы. Теперь они имели полный боевой комплект и готовы были готовы. Так что, забрасывая сети на карася, японцы могли поймать акулу. Несмотря на значительный риск, намечавшееся мероприятие, при чёткой разведке и хорошем взаимодействии флота с берегом, шансы на успех казались достаточно большими. Если удастся добраться до ещё не разгрузившихся конвоев с снабжением, это позволит покончить с ними одним быстрым и мощным ударом. Посетуя, осталось время успеть вернуться в крепость до исхода завтрашнего дня. Есреже в стоянки уже пусты. Целями корабельных пушек станут временные пристани и береговые склады. Даже просто проредить японские лёгкие силы будет полезно. В случае возник давления, непредвиденных обстоятельств, есре путь назад окажется отрезан. Немелось возможности укрыться в Гензане, где привести корабли в порядок и издёрговать противника постоянными мелкими уколами и носкоками со стороны главной базы и смест становой стоянки, прорваться назад во владь восток. В случае невозможности в Хакадате или на Цусиму, снова с большой вероятностью избежав серьёзного боя и крайне нежелательных тяжёлых повреждений, флот на перекрыть Все направления японцам просто не хватит сил. Конечно, Гензан по условиям базирования гораздо хуже Владивостока. Но в любом случае у нас будет значительно более выигрышна позиция, чем у японцев, не имеющих даже закрытых бухт для безопасной стоянки, отдыха экипажей и пополнения запасов. Постоянно атакуем их со всех направлений и вынуждены беспокоиться еще и о своих силах растянувшихся в путях подвоза всего необходимого. Но по мере проработки деталей возникла новая идея. Поскольку дорога на юг, по крайней мере, на первый взгляд сейчас была открыта, а пароходы для Цусимы уже стояли загруженные, доходясь в часовой готовности к выходу в море, появилась реальная возможность успеть скрытно проскочить вместе с ними за спиной противника. При этом от нападения на уже разведанные стоянки японских транспортных судов у корейских берегов можно было не отказываться, используя это как отвлекающий манёвр с изначальной прицелом на временное квартирование в Гензане. Правда, в этом случае придётся разделить имеющиеся силы, что лишит нас даже бумажного превосходства. Но учитывая то свой стаянкий японцам тоже нужно будет защищать, а значит, делить их кадры. Риск преддавался оправданным. Работа в объединённом штабе закипела с новой силой. Случайно сложившаяся на тот момент конфигурация размещения отрядов во многом предопределила боевые задачи, вставившиеся им. Броутон в залив теперь предполагалось отправить отряд Эсминцев капитан второго ранга Андрозевского, осматривавших ещё с рассвета западный проход в большом японском заграждении, а сейчас занятых разведкой южнее островов Римского-Корсакова, и должны были прикрыть два броненосца береговой обороны контр-адмирала Ессена, только вчера отправленные на испытание новой артиллерии главного калибра Ушакова и отремонтированных приводов башен опраксина в заливе посет. Ещё сегодня утром их планировалось использовать для его дальнейшей обороны от возможных японских десантов, но теперь для избежания путаницы с опозданием артиллерийские надводные корабли оттуда решили вообще убрать, дограничившись имеющимися подводными лодками и минными катерами. Теперь Надводные и подводные наноски получали полную свободу действий и могли топить всё, что попадётся им на глаза, без рискованной, в первую очередь именно для них, предварительной сортировки на своих и чужих. По едва начавшемуся прорисовываться, спешно перерабатываемому плану ушаковцам, вместе стремясь свинцами, присадил завтра ещё до захода солнца осуществить рискованный прорыв, восождённый Гензан. До такого повотно японские дозорные суда и стоянки армейских пароходов. В штабе наделись, что этот набег на крайне уязвимые плавучие тылы высаженных войск выродит противника ослабить свои силы, отправленные против отряда Небогатова, а возможно, и предусмотрительно развёрнутые на пути Цусимского конвоя. Не есть же По кораблов на стенках, не кажется, следовало обстрелять прибрежные японские сооружения и позиции войск по заявкам от нашего сухопутного командования в районе порта Шестакова и Гензана, а по возможности и более дальние укрепления. Не то, чтобы проработать должным образом, а даже толком сформулировать боевой приказ для Ессена уже не успевали. Ему лишь рекомендовалось не ввязываться в бой с крупными кораблями, имея первоочередную задачу обоими отрядами достичь Гензана. После этого, базируясь на этот порт, Андрус Жиевский должен был развернуть активные ночные действия в Броутенном заливе, практически невозможны в настоящий момент из-за плотных дозоров и значительного удаления от наших передовых баз. А вооруженные тяжелой артиллерией броненосцы сосредоточатся на оказании поддержки нашим береговым батареям и войскам, оборонявшим порт и залив. Параллельно с этим, я само вменял себе обязанность активно прикрывать действия лёгких сил. Уже в последние моменты на броненосцах береговой обороны Решили отправить в Гензан, только что прибывшую в посет, вторую роту третьего восточно-сибирского полевого воздухоплавательного батальона со всем ее еще не распакованным имуществом. Приказ об этом отправили по радио, что впоследствии вызвало некоторые затруднения в его исполнении. Этот маленький хрупкий довесок должен был хотя бы частично компенсировать скромность выделяемых сил. С развертыванием роты в порту задачи, стоящие перед Андрожиевским и Ессером, заметно упрощались. В полезности воздушных шаров ни в армии, ни на флоте никто уже и не сомневался, лишь бы погода не подвела. В свете резкого изменения главного направления действий, запланированный ранний рейс Терека в Броутонов залив отменялся. У флота... Просто не оставалось сил, чтобы обеспечить его прорыв параллельно с проведением остальных запланированных акций. В то же время, к предстоящему походу на юг был срочно нужен быстроходный аэростата-носиц, в который и решили превратить единственный, оставшийся под рукой переход крейсер. Всё оборудование для обслуживания воздушного парка, как посчитали его во Владивостоке, вполне свободно могло разместиться в районе кормового орудия на просторном юте. Если броненосный крейсер ходил в море с шаром, то уж вспомогательный точно с этим должен управиться. Причем приспособить все на свои места, по мысли штабных стратегов, экипажу предстаяло прямо в походе. Тянуть с этим не стали, приказ готовиться к выходу отправили с нарочным сразу же. А к моменту, когда окончательно убедились в безопасности плавания Амурским заливом и дали добро на переход, на борт Терека уже прибыли две смены обученных морских аэронаблюдателей с кое-каким своим специфическим имуществом, и лайнер-крейсер сразу отправился в южную часть залива Пассиет. Там ему предстояло принять на борт вторую роту, первого Восточно-Сибирского полевого воздухоплавательного батальона уже неделю как развёрнуто в бухте Сивучия. Соответствующую телеграмму ФАСЕТ телеграфисты штаба флота отбили ещё до выхода терика, так что времени для того, чтобы упаковать багаж, у воздухоплавателей теоретически было. На такую мелочь, как отличие этого от выделенного времени, от нормативно во несколько раз, причём в меньшую сторону, и вообще из суматохи никто внимания естественно не обратил. По планам всё получалось просто великолепно. Ветероёте полностью развёрнутой ещё в первых числах сентября и исправно нёсшей дозорную службу имелись не имелись ни один, а два сферических харастата и запас химических веществ на три наполнения обеих их оболочек. То есть В отличие от поступавшей в распоряжении Естсена, аэростатоносец получал еще и второй шар, который должен был стать резервным. И вместе с дополнительной сменой наблюдателей, взятой с крепости, это снова чисто теоретически должно было гарантировать возможность круглосуточного наблюдения с воздуха на протяжении всего перехода. Однако за те немногие часы что потребовалось по походу скороходу на достижение пункта погрузки личный состав роты едва успел переправить на приведённый с артерийского полигона баржи только один из шаров с необходимым самым минимумом сопутствующего оснащения и химикатами всего на две заправки не это при активной помощи местной пехоты и моряков татально мобилизованных на внезапное врал Прикинув в время новый командир терека капитан Тарваранга Арт Швагер решил не ждать готовности к переезду второго шара, на что требовалось ещё не менее 3-4 часов. По его приказу всё уже упакованное в жуткой спешке подняли на борт и сразу дали ход. Но и после этого Буквально забегавшая со сухопутной обслуга Аэростата, вопреки планам, оказавшаяся единственным на борту, не получила передышки. Морские аэронаблюдатели, вполне освоившиеся на новом месте за время броска от Владивостока, уже успели развить бурную деятельность по приспособлению чисто артеририйского вспомогательного кресера под новую иpasta. Но всего с его развитыми надстройками и просторным рангоутом было совсем непросто. В первую очередь, при осмотре тведённой им импровизированной площадки и обсуждении вариантов использования аэроворудония, они обратили внимание на то, что на продуваемой ветрами открытой палубе даже не в самую плохую погоду долго держать наряжённый шар возможности не будет. К тому же дым, сажа и копоть из труб, а порой и искры, совершенно не сочетались с легко воспламеняющимся содержимым его тонкой оболочки. Да и времени на его заполнение и подъем без каких-либо ограждений потребуется гораздо больше, чем на полноценных арастотоносцах. Конечно, пускаться в столь опасные плавания вовсе без воздушной разведки было... Всё же хуже, чем хотя бы просто иметь возможность привязать к чему-то пузырь, заполненный водородом и парящий в воздухе с наблюдателями, болтающимися под ним в корзине. Но кое-какие доработки всё же стоило попробовать сделать. В первую очередь, для защиты от искр и копоти исступ, между обезьяньь мачтой и её вантами растянули парусиновый обвес. Во время короткой стоянки у бухты Сивучей Пока принимали с барш оборудование, работы продолжили. Временно переделали рангут мачты, превратив треугольный обвес в прямоугольный, да еще и подъемный, наподобие паруса. Затем все это сооружение продлили еще дальше, в корму. Для чего вдоль бортов натянули дополнительные фордуны. Гафель подтянули к самой мачте, а весь рангут в корму от нее вообще начали снимать получившийся в итоге выгородка хотя бы частично закрывал от ветра искр и набегавшего воздуха зону работы с наполняемой оболочкой места установки подъёмных лебёдок корзину и подвесную систему правда для успешного старта шар с палубы носитель должен был двигаться обязательно навстречу ветру и при этом едва оторвавшийся от палубы аэростат Придется стравливать на канатах к корме, чтобы не зацепиться оболочкой за рангут мачты, имевший сильный наклон. Тут уже могло помешать кормовое орудие. Поскольку демонтировать его времени не оставалось, да и старший артиллерист был категорически против, решили просто закрыть его матами и парусиной, чтобы не повредить ни пушку, ни шар. Это полностью исключало возможность быстрого использования по прямому назначению. Но в данном случае неизбежно приходилось чем-то жертвовать. Итогом суматошной предпоходовой подготовки, буквально вынувшей душу из всех, кто оказался к этому причастен, стало то, что к моменту присоединения Керека к эскадре специалисты из крепостной воздухороты считали, что после всех улучшений поднять аэростат с палубы даже на ходу. Было вполне реально, хотя и довольно рискованно. А вот использовано для этих целей тента остались довольно большие берёзки, которые тоже планировалось использовать в этих же целях, но позже. С изъятием сразу двух армейских воздухоротов из системы обороны залива Посьет на всём Дальневосточном побережье осталась только крепостная воздухорота в районе залива Петра Великого. В Посьете Ему отце резервный арастат, но без наблюдателей и вслуги. Его приказали вывести в раздолье, от греха подальше. В штабе во Владивостоке тем временем, несмотря на то, что пик напряжения и нервозности, вызванный японской атакой, миновал, разжилась жуткая суматоха. С ходу писали боевые приказы, отдавали распоряжения, проводили переформирование штабов. Одновременно походы штаб на местеков в своём первоначальном составе начинал успешно перебираться на борт Александра III, выбранного на роль флагмана. Никто ещё не имел ясного представления, что и как конкретно предстоит делать после того, как конвой покинет залив Петра Великого. На разработку хотя бы основных пунктов плана на переход и возможный бой имелось время только пока караван и его эскорт будут пробираться за тральщиками до чистой воды. Но самое первое, что необходимо было сделать уже сейчас, обеспечить полную скрытность выхода за линию большого японского заграждения для успеха всего задуманного, это требовалось в первую очередь. Помимо штатных шалостей с телеграфом и бдением в эфире, руководствовать именно этими соображениями, Конечный отрезок маршрута с самого начала проложили далеко в стороне от обычных используемых форваторов. Через сигнальные посты с минцами и крейсером, находившимися у восточного и западного проходов, приказали провести разведку всего наружного периметра минного поля и прилегающих вод. Сохранялось вероятность, что где-то поблизости мог затаиться специально вставленный соглядатай. Выпускать его было никак нельзя. Погода осталась довольно г listой, явно портилась, что для конца сентября было нормальным явлением. Но условия видимости пока ещё позволяли безопасно вывести из лабиринта островков в глубине залива Броненосцы и Трансферты, осторожно прибиравшись за тральщиками. Однако требовалось поспешить. Тем не менее, Несмотря на все усилия, только в начале второго часа дня из пролива Босфор-Восточный в Уссурийский залив начали медленно вытягиваться главные силы флота, а следом за ними и пароходы конвоя. Все транспорты имели неполную загрузку, что обеспечило им дополнительный узел скорости. В предстоящем рискованном предприятии это считалось более нужным, чем дополнительные тонны груза. Но едва начало движение, зафиксировали работу одной из наших станций длинной искрой где-то поблизости. Судя по всему, перебивалось чужое телеграфирование. Учитывая строжайший запрет на использование телеграфа без проводов, это было тревожным знаком. Тем однако отменять пока ничего не стали, ограничившись семафорным запросом о ситуации на ближайший береговой пост. Время для прояснения ещё было. Кандуой с караванным караваном и эскортом в полной тишине продолжал двигаться в клочках тумана на восток. Треск в эфире довольно скоро прекратился. Когда обходили остров Скрыплева, в ответ на очередной запрос с него сообщили, что с островов Климского, Корсикова и Рикорда хорошо слышали перестрелку где-то на юго-востоке, быстро закончившуюся. Никаких предупреждений или условных сигналов о контакте с противником до сих пор не было. Радио теперь снова молчало. Но отсутствие преднаков работы японских станций еще не давало гарантии, что поблизости больше нет их разведчиков. Подгоняемые, охвативших всем ажиотажем, задерживаться у острова до выяснения обстоятельств, перестрелки не стали. — Да. Продолжавшим густеть туманом могло закрыть все вокруг, так что время было дорого. Следуя за шаландами и стралами, пока в границах уже проверенного с утра основного восточного фарватера, благополучно добрались до мыса Вятлина, где встретились с тремя сменцами отряда Матусевича. Далее предстояло сойти с привычной накатанной дорожки. На отральщике усердно пыхтевшие в голове строя, мимо носцым доставили пакет с приказом и новым предписанным курсом. После чего весь караван двинулся не к проливу Аскольд, как ходили обычно, а строго на юг, по только что размеченному специально для него новому маршруту. Южнее его уже заканчивали проверять сразу четыре тральных каравана для экономии времени, очищавших каждый свой отрезок мин, кроме линии уже известного большого внешнего японского заграждения между Оскольдом и островами Римского Корсакова, так и не встретили. И к четырём часам дня конвой благополучно вышел на безопасные глубины. Теперь дальше к югу, до самой Цусимы, их можно было не опасаться. Пришло время принять окончательное решение идти на прорыв, немедленно, прямо сейчас лебе возвращать пароход обратно в порт. Я ограничится погромам в роутером заливе. О новых известиях о причине перестрелки и её участниках всё не было. Отправили запрос по радио. Долго ждать ответа не пришлось. И штаба с разоисти или что по сводке на 4 часа пополудни ни новых случаев стрельбы, ни сигналов тревоги больше нет отмечалось, и противника нигде не наблюдают. Хотя Ясности это почти не добавило. Рождественский приказал продолжать движение. Несмотря на то, что отзыва ни от осминцев Андрождеевского, ни от дозорных бронепалубников не получили, высказывались предположения, что наша авангардная разведка находится где-то совсем рядом и просто не хочет выдавать свое присутствие телеграфированием. Явной угрозы нет, и пустая трескотня в эфире неуместна. К этому времени окончательно определились, по крайней мере, с маршрутом. Спокойная последняя сводка позволяла надеяться, что скрытное выдвижение на исходные рубежи для броска к Цусиме всё же удалось. Запросили Мехов о состоянии машин и наличии необходимых запасов. И получив вполне ожидаемый ответ, что всё в норме, начали набирать рекомендованный штурмономий ход, ложась на выданный ими же курс. Все степенно ускоряясь, быстро обогнали итеральный караван, с которого семафорили счастливого плавания. Как только расстались с шаландами, сразу развернувшимися на обратный курс, немешкая начали формирование походного ордера. Туманся густел, но соседние суда в колоннах пока ещё удавалось разглядеть. Такая видимость никого особо не пугала. Флоты и транспорты Теперь шели на встречу ветру, так что вскоре можно было ожидать заметного расширения горизонта. В голове стрелоя встал Дмитрий Донской, начавший раскручивать свой единственный винт до полных оборотов. Удаляясь, он довольно долго оставался на границе видимости, словно растягивая, просматривая в сектор. Его максимальные 15 узлов были всего на 2 узла больше хода караванного отряда, и до темноты он успел отойти только на 8 миль. В конце концов всё же скрывшись из вида. Ему прицела обеспечивает разведку впереди по курсу до подхода бронепалубных крейсеров. Вслед за ним в demieле в строе клина Александр III, Бородино и Орёл, прикрывая перестроившиеся в две короткие колонны быстроходные пароходы Корея, Анадырь, Леттингтон и Арабия, загруженные провизией, боеприпасами и прочими грузами для отусимы. Ещё до того, что наиболее вероятным направлением появления врага были восточные ромбы, до восьми миль левее крупных кораблей выдвинули на позицию за весу из освинцев Матусевича. Спустя два с небольшим часа после фортирования линии последнего заграждения к флоту присоединился Терех, сопровождаемый богатырём и Светланой. Ему сразу назначили место в озади транспортов. Поздно запрос с Александра III передали, что воздухорота на борту, но не в полном составе. В эфире принят только один шар, и он готов к снаряжению, но поднять смогут не раньше, чем через 2 часа. Поскольку дело уже шло к ночи, и видимость оставалась довольно скверной, аиры разведку затевать не стали. К тому же, из-за приличного встречного ветра Кирику пришлось бы для этого снизить ход или даже вовсе покинуть Ордер и лечь в дрейф. А сейчас все еще считалось очень важным отойти как можно дальше от своих берегов. В открытом море шансов быть обнаруженными наверняка меньше. Со Светланы, подошедшие к борту флагманского броненосца, сообщили, что четыре часа назад юго-восточные островов Римского-Корсакова перехватили и потопили японский вспомогательный крейсер. Поскольку... Сигнальщики, вышколенные коперангом Шейным, первыми углядели противника, да вдобавках Светлана удачно выскочила на него из тумана со стороны моря. Все попытки передач успели забить искрой заблаговременно. Волжив несколько полных бортовых залпов с короткой дистанции, японец даже не успел ответить, потерял ход и загорелся. А потом был добит торпедами с подошедших эсминцев. Андрозеевского. Чейнк к этому времени уже покинул район боя и продолжал движение навстречу с главными силами, а эсминцы занялись фасадными работами, закончив которые должны были возвратиться в посет. Там их уже поджидал Иессен. Никого больше ни крейсером, ни эсминцем обнаружить пока не удалось. Судя по молчавшему радио, японцам тоже Бескольку таким образом неясность телеграфирования благополучно для нас разъяснилась, особых поводов для беспокойства больше не оставалось. И конвой спокойно продолжил движение. К ночи, так никого и не встретив, миновали параллель Чонгджина, считая себя уже за пределами японских блокирующих дозоров. Когда стемнело, этозвалика с кадре Даунского со свинцами И вывели фрегат Бронепавловный крейсера, продолжая движение прежним курсом. Ход держали в 13 узлов, праве на острова Аки. Откуда затем планировалось продвигаться вдоль японского берега, выходя в итоге к северной конечности Цусимы с востока, повторяя маршрут Телика при его недавнем успешном прорыве. Считалось маловероятным доткнуться в этих водах до японские патрульные суда большая часть которых теперь, скорее всего, была стянута в ротанов залив. Ночь прошла спокойно, но к утру южный ветер начал набирать силу. С рассветом коратирая и мераносцы провели разведку вокруг конвоя и не обнаружив никого, снова занялись своими постами в ордере. Уже к полудню Центр Миноносом приказали оставить под парами только один котёл для обслуживания радио и экстренного маневрирования, не подавать буксиры на транспорты, поскольку эта часть перехода считалась самой безопасной, топрево на них требовалось экономить. Путь впереди был ещё не близкий, а состояние моря не позволяло передать уголь с кораблей из кадры. Поднять шварф в такую погоду оказалось невозможно. Этому для разведки на 10 миль вперёд отправили богатыря. Между ним и конвоем выдвинули терех в качестве репетичного корабля. Вести передачу беспроводным телеграфом разрешали только в крайних случаях, но на приём все станции работали постоянно. Места на флангах заняли Светлана и Донской, оттедя на дальность уверенного чтения сигналов. Во второй половине дня Последжели частые, но неясные и слабые сигналы далёкого телеграфирования японцами станциями типа Маркони, как у японцев. Депеши шли шифром и доходили не полностью. Из получаемых клочков текста их смысл разобрать не удавалось. Насколько и сила сигналов не увеличивалась, тревогу объявлять не стали. До самого заката не встретили ни одного судна. Ветер продолжал набирать силу, разводя встречную волну, а к ночи небо озарилось зорницами. Едва стемнело, шедшая на левом фланге Светлана обнаружила небольшое парусное судно, явно пытавшееся скрыться. На него фонарем передали приказ остановиться, но оно никак не реагировало. А когда крейсер начал приближаться, почти все паруса сразу скользнули вниз. Как только стало ясно, что это не помогло, а затеряться в темноте не удалось, всего послышались выстрелы. Вот этот крылья огонь нашей трёйки Мовки, поскольку решили шаткнулись на японский миноносец, маскировавшийся под рыбака. До однако в темноте долго не могли добиться попаданий в скакавшие на волнах цель. А когда Светлана положила лево руля, чтобы уйти с вероятного пути торпед, Траектория движения крейсера пересеклась с петлёй маневра уклонения, предпринятого японцами. Подыграла и встречная волна. Прежде чем что-то успели предпринять, крейсер нагнал и протаранил запалочную посудину, из-за которой пришлось доделать столько шума. Перед этим её успели разглядеть, опознав как обычную двухмачтовую шхуну почти с тормовыми парусами. В последний момент она покатилась в сторону, едва не уйдя от удара, получившегося в результате скользящим, но хлипкому деревянному корпусу с левой хвой хватило и этого. Судно быстро легло на борт и пошло ко дну. Из воды успели выловить только троих, оказавшихся мобилизованными рыбаками. На крейсере по-японски никто не говорил, зато имелся экземпляр военно-морского разговорника под редакцией флагманского переводчика Позднеева, только что выпущенного во Владивостоке небольшим тиражом и выданного всем командиром кораблей. Благодаря ему и карте, на которой японцы показывали, о чем идет речь, узнали, что только что потопили патрульную шхуну Кавасаки Мару номер 4, внесшую дозорную службу, Глостоку от скалы Алеанкур. Из-за улучшения погоды она направлялась к своей стоянке у острова Дожелет, чтобы переждать шторм, но наткнулась на эскадру. На судне имелся радиопередатчик с парой динамо, но отправить сообщение не смогли. Из-за грозы весь эфир оказался забит атмосферными помехами. Есть ли поблизости другие дозорные суда, пленные не знали. Они локатали что-то ещё, но всё остальное было уже совершенно непонятно. Считая, что эта встреча была более-менее случайной, учитывая погоду, предположили, что дозорную линию удалось удачно преодолеть. Исходя из этого, Рождественский приказал курсы и скорости не менять, надеясь достаточно быстро успеть выйти из опасного района. Но по мере удаления грозового фронта на север, Условия радиосвязи постепенно улучшались. Это добавило поводов для тревоги. Сквозь фон помех стали пробиваться сигналы явной искусственного происхождения. Спустя меньше чем час, по принятым коротким фрагментам текста удалось определить, что передача ведётся с японской станции военным морским кодом и откуда-то поблизости. Разобрать её полностью не удалось. Но и после расшифровки ясности не добавилось. Всё время повторялась одна и та же кодовая фраза. Что она означает, никто сказать не мог. Пол не могло оказаться, что стрельбу слышали с другого разведчика, и он сейчас следит за нами, прячась среди волн. На всякий случай, установленный на Александра передатчик Маркони с Суворова начал забивать японское телеграфирование своим как только оно возобновлялось, используя станцию менее чем наполовину мощности и японскую азбуку. Примечание. В реальной истории во время перехода на Дальний Восток на броненосец Суворов установили станцию Маркони с парохода Китай. Конец примечания. Была надежда, что такая мелкая пакость будет принята за случайные дружественные помехи. Но хотелось верить. Сана осужа пока ещё не видят. Надежды рухнули в половине двенадцатой ночи. Совершенно неожиданно справа по борту, буквально из-под носа Донского, в небо взлетело сразу несколько разноцветных ракет. По судно давшему этот сигнал немедленно открыли огонь, но быстро потерялись из вида. Почти сразу этот ракетный залп был продублирован кем-то ещё миля в пяти западнее. И заработал ещё один передатчик, совсем близко. Его сигналы сразу забили уже без церемоний мощным телефонным каналом, едва услышав, но два первых слова депеши, передаваемые открытым текстом. Большие корабли всё же успели уйти в эфир. При планировании мероприятий по перехвату ещё только приближавшихся к японским мирягам эскадры Рожественского В итоге приняли решение развернуть несколько дозорных линий от островов Гота и Квельпарта до островов Оки. После этого Какирик, возвращаясь с сусимы, обстрелял небольшие каботажные и рыболовные суда у островов Оки. Были развёрнуты дополнительные патрули на этом направлении из конфискованных рыбацких и немногих уже оснащённых радио патрульных шхун в восточной Ленкуре. Кавасаки Мару номер четыре была одной из них. В стрельбу у Светланы слышали с соседней такой же шхуны и сразу начали телеграфировать. Но из-за грозы это сообщение было получено на дежурившем у Дажилета вспомогательном крейсере Харио Мару, обеспечивавшем связь только через три часа уже после того как русских обнаружили на следующей дозорной линии у самых островов Оки сосавшие только из конфискованных вместе с экипажами рыбацких шхун эти посудины вообще не имели никаких средств связи а их экипажи всего лишь доукомплектовывали нас феховоченными сигналчиками не доучившимися гардемерами из последней волны мобилизации на флот с комплектами сигнальных флагов и ракет. Одна из них и оказалась на пути конвоя. Дав знать о появлении противника, на суденушке тот же убрали паруса, благодаря чему ей удалось ускользнуть от дозорного крейсера. Действие второй завесы из парусных судов на западном фланге района патрулирования обеспечивал дозорный проход «Дзуйхамару», имевший радиопередатчик «Дзуйхамару» с гражданским персоналом, совершенно не обученным кодированным переговором. С него разглядели серию ретранслированных ракетных сигналов о приближающихся больших кораблях и сразу отправили в соответствующую депешу. Поскольку стало ясно, что коновой обнаружен, Следовать далее намеченным маршрутом уже не было смысла. Лишь некрюк к японскому берегу только облегчал противнику перехват. Получив по радио приказ Сержанцкого, суда немедленно стали разворачиваться на юго-запад. Это привело к временному нарушению строя, так как головная и фланговые завесы потеряли свои позиции. Только через более чем полчаса после полуночи Все корабли, как и изначально заняли предписанное место в ордере, и держали теперь курс прямо на северную оконечность Сусимы. До неё по прикидкам штурманов осталось менее 200 миль, то есть около полусуток хорошего хода. Сыграли боевую тревогу, на Сусиму отправили короткую телеграмму с приказом подготовить прибрежный северный форватер к встрече конвоя не позже полудня завтрашнего дня и обеспечить максимально возможное прикрытие транспортом. Приняв квитанцию с Олега о получении, прекратили радиообмен, надеясь с переменной курса сбросить с хвоста возможную погоню. Японцам телеграфировать тоже больше не мешали, Расчёты орудий заняли свои места по боевому расписанию, а свинцу начали разводить поры в незадействованных котлах, готоясь стать вохранение. Без спокойствия пришлось забыть все самые худшие опасения, пока продолжали подтверждаться. Неподалёку от эскадры периодически выходили на связь не менее двух японских судов, обменивавшись телеграммами. Отмечалась также работа нескольких станций, ретрансторировавших их сообщения далее на юг. Передачи были короткими, поэтому пеллинг взять не удавалось, хотя Терек специально для этого вышел из ордера и маневрировал отдельно. Но контактов больше не было. Еще пару раз видели сигнальные ракеты, но далеко явно не имевшие к нам никакого отношения. А к расцвету сигнал ближайших к эскадре передатчиков стал заметно слабее. Было похоже, что мы от них удалялись. Судя по всему, в темноте всё же удалось оторваться. Но радость оказалась недолгой. В половине восьмого утра богатырь, ещё даже не успевший занять назначенного ему места в десяти милях впереди из кадры, обнаружил справа по носу небольшой пароход. Поскольку видимость ещё не превышала 5 миль, встречного судна сразу разглядели с кем имеют дело, и бросились удирать сигнале ракетами и телеграфом. Наши станции пытались мешать, но вскоре дальше на западе с верхних марсов головного разведчика заметили такой же ракетный сигнал, взлетевший выше дымки, висевший над водой. Это явно были дозорные суда, и их было несколько. До Окочи осталось пройти еще около ста миль, С юга шла крупная волна, подгоняемая порывистым попутным ветром, быстро разгонявшим туман. Скорость видимость достигла 100-120 кавертовых. На западе всё ещё едва виднелся уидырающий параход, преследовать который даже и не пытались, поскольку на юго-востоке также показались какие-то дымы и неясные силуэты, быстро шедшие пересекающимся курсом разглядеть кто оттуда приближается, Фагане удавалось, но покидать позиции богатырю категорически запретили. Произвести до разведку свинцами не пытались. Из-за свежей погоды они оказались практически небоеспособны, и едва могли удерживать место в строю меж коротких колонн транспортов. До сколько смысла, постановки помех уже не было, Ражещенский приказал это прекратить. Тут же связались с Цусимой. Оттуда сообщили, что вдоль западного побережья островов фарватер удалось расчистить почти до окочи. Мин у выхода из Цусима-Зунда обнаружили много. На первых восьми милях фарватера тральную партию приходилось винать три раза из-за частых подрывов в тралах, порой целых связок мин. Это траление запомнилось всем его участникам как одно из самых тяжёлых, причём не только из-за жёстких погодных условий, да и мощных гидравлических ударов, вызванных частыми подрывами. Один из буксируемых пароходов потерял две лопасти винта и едва смог самостоятельно вернуться во внутреннюю акваторию Цусимы. На нескольких миноносках открылись сильные течи, но на плаву они удержались издавали не только тонкошкурыми наноски, даже добротные прочные корпуса грунтовозных паровых шаланд подтекали во многих местах. Имелось в норыство мелких повреждений в котлах и паровых магистралях, устраняемых по мере возникновения прямо на месте. Обрывы и заклинивание штуртроссов, вызванные сотрясениями и упругими деформациями корпусов, На общем фоне считалось вполне заурядными явлениями, их просто чинили на ходу. Судя по докладу из Азаки, в тени северного Истусимских островов, вдоль его западного берега, волнение пока было не такое сильное. Даже миноноски вполне вытягивали пять узлов, двигаясь по течению. Правда, всего в двух-трех милях дальше, в пролив, даже само плавание для миноносцев, а тем более для миноносцев, становилось небезопасным, не говоря о работе с тралами. Это, помимо все более плотной опеки противника, стало еще одним поводом для того, чтобы поспешить. На эсминцах при эскадре и конвое не имелось тралов, поскольку их в спешке просто не приняли на борт во Владивостоке, На штатное вооружение, эти довольно громоздкие приспособления, мешавшие использованию минных аппаратов и кормовых орудий, не входили. Теперь же получалось, что в Сочи перемены направления ветра на более восточные или даже просто при его усилении, кораблям и трансфертам придётся пробираться на надёжном форваторе без проводки затральной партии или остаиваться до улучшения погоды в Акоче. А там всё ещё не было надёжной береговой обороны, не можно было запросто дождаться скорого появления всего самурайского флота в полном составе с утекающими последствиями. В том, что японцы охотно ввяжутся в решительный бой на истребление, никто не сомневался. Сберечь пароходы, имевшие в числе прочего массу взрывоопасных и горючих грузов, в таком случае будет почти невозможно. Да это стало бы катастрофой поскольку неминуемо вел к скорой потере контроля над Цусимой а сне и над всей южной частью японского моря вазаки отправили де пишу с приказом пробить и удерживать форватер до подхода конвоя любой ценой из-за активного противодействия японцев переговоры могли вести только мощные станции орла и ялега Но и они с трудом перебивали множество более старых и слабых передатчиков патрульной мелочевки, собирающихся вокруг во все больших количествах. Смостиков и Марсов уже насчитали более десятка паровых и парусных судов, не особо навязчиво курсировавших в отдалении на разных курсах, но упорно державшихся в пределах видимости. «Конечно!» Движение в этих водах всегда было очень интенсивным, но чтобы вся эта плавучая братия вот так назойливо мозолила глаза, рискуя быть перетопленной в течение какого-то часа, ещё не бывало. Складывалось впечатление, что японцы умышленно стараются раздёргать наш ордер, чтобы затем уличив момент напасть на открывшиеся неповоротливые трансфорты. Полный хаос в радиоэфире. Таривший с самого рассвета, похоже, изрядно затруднял противнику управление его солдатами и патрульными силами. Хотя вполне возможно, в первые утренние часы никакого управления ещё и не было, явные его признаки начали проявляться только теперь. Сначала несколько раз подряд, в течение короткого промежутка времени, приняли одну и ту же телеграмму в начале и конце которой стоял в посылной крепости Бакан. После чего интенсивность японских переговоров резко снизилась. Вскоре японцы вообще прекратили непрерывную трескотню, перейдя все еще к активному, но теперь явно упорядоченному радиообмену. Это позволило и Рождественскому ускорить обмен информацией с осажденными островами. Отправив в Азаки запрос о текущей ситуации, получил ответ, что кроме двух небольших проходов непосредственно напротив входа в сусим Зунды противников с сусимй не наблюдают. Хотя дымов по горизонту много, ясность это не добавила, но утешала хотя бы то, что тральными работам, прикрываемым теперь Олегом, никто препятствовать не пытается. Довольно скоро после этого стали приниматься сигналы какой-то другой, гораздо более мощной и тоже явно японской станции. В начале ее сообщения стоял короткий набор знаков, вероятно, чей-то личный позывной, но он был очень похож на сигналы, что часто слышали накануне вечером, только теперь они принимались гораздо отчетливей. На первую же телеграмму с этой станции отозвалась крепость Бакан, чьи позывные наши минеры уже хорошо знали, разразившиеся длинной депешей. Часть ее удалось расшифровать. Судя по всему, конвой нагоняли большие японские военные корабли и запрашивали наши координаты, курс и скорость, а также обстановку в целом. Как только это стало ясно, Рожественский приказал поднять ход до предела, рассчитывая хотя бы на 14 узлов, Надеясь всё же успеть проскочить через Верненцусимы без боя. Так однако из-за ветра и крутой волны, бившей в левую скулу, конвой едва выдавал 12 даже при зажатых клапанах на котлах танков и работе их машин на предельной мощности. Постоянно отправляли запросы в окочи о ситуации вокруг, сообщая о наблюдаемых в близости от конвоя дымах с помощью береговых постов, надеясь доглянуть за горизонт, чтобы выяснить, не готовит ли японцы какую-нибудь пакость. Но ответную телеграмму получили далеко не сразу. Хотя с вершин прибрежных возвышенностей у мыса Горосаки уже давно видели большое облако дыма, наползавшее с востока, а станция северной воздухоплавательной роты уверенно принимала все депеши. Ответные послания не доходили, о чем свидетельствовали постоянно повторяющиеся запросы. Собственно, в первые час-полтора ответить и закончили могли только то, что не видят крупных кораблей поблизости. Приближавшиеся в стене дымов, занимавшие достаточно большой сектор по горизонту, совершенно терялись дымы самого конвоя, так что описать ситуацию вокруг него — не представлялось возможным о чём они оббивали короткие шифрованные сообщения каждые 4 часа когда наконец-то флагмане рожественского приняли ответ с берега с александра дали залп тремя крассами ракетами чтобы показать своё место этот сигнал сразу обнаружили с горы каджигасова и даже с верхних пасов у бухты шиши в окочи получив доклады об этом Имея сразу два точных пеленга на нашей корабле, определили расстояние до конвоя и смогли точнее описать ситуации вокруг него. Из водора на малое расстояние, и из-за недостаточной мощности старой станции, телеграммы из окочи всё ещё доходили не каждый раз и всегда не полностью. По этой причине на эскадре так и не получили нужные пеленги. И ещё какое-то время не знали, что оказались южнее, чем хотели. Три шпоняли, что ничего угрожающего пока не наблюдается. На Вокоче, уловив квитанцию о приёме, продолжали отпечатать пелинги, явно спускавшиеся с речком далеков в Цусимский пролив. Там, хотя и не могли взять в толк, зачем конвой ведут не к Амысу Горосаки, как было бы быстрее добраться до входа на форватер, а куда-то между ним и бухтой Миура. Тактично не стали указывать большому начальству на столь грубую ошибку в навигации. Всё же и им из кабинета виднее. А в штабе на борту Александра немного успокоились, получив даже частичные, обрывочные сведения, из которых удалось понять, что вокруг только дозорные суда решили, что самые опасные уже позади. Оставалось завершить последний бросок. Поскольку мелкие японские пароходы, маячившие на всех румбах, все так же не пытались подходить ближе к семи миль, командам разрешили обедать посменно. К этому времени горячая еда стала уже необходимостью. После почти полутора суток на сухом паике и чае, в условиях повышенной нервозности, люди заметно устали. А впереди еще был очень ответственный участок пути за тралами по сложному фарватеру. Требовался хотя бы короткий отдых. Даже когда пришло сообщение о дымах крупных судов, появившихся к северу от Окочи, тревогу не объявляли. Шансы успеть поскочить на фарватер у них под носом казались достаточно высокими. В любом случае, время до боя еще было. Судя по постоянному усилению, сигналов с передатчика, с неизвестными позывными сюда приближался ещё кто-то, достаточно большой и быстрый. Скорее всего, это его дымы уже видят с Горосаки. Отгоняться глядатыв не пытались по причине их чрезмерно большого числа и явного недостатка сил для этого. Закончив обедать, занялись приготовлением к бою. Ставары возносили питьевую воду по башням, И казематам проверяли линии связи, заготовленные материалы для заделки пробоин и подкреплений переборок и горловин люков. Досколько из соображений соблюдения секретности и из-за нехватки времени обычные бункеровки до полных запасов перед выходом в море не было. Угля на кораблях в этот раз оказалось гораздо меньше. По этой причине импровизированной защиты из него не делали вообще. Даже основные угольные ямы броненосцев заметно опустели, так что осталось надеяться только на броню и стальную противоосколочную защиту, давьюшки, тросов и цепей, уложенных и развешанных там, где никакой защиты не было, но она была нужна. Ну и на свои пушки и вывочку экипажей, конечно. В половине второго из лёгкой мглы впереди по курсу показались горы Цусимы. Штурмана немедленно воспользовались, возобновити уточнить наши места в сей прокладке без единой обсервации с момента выхода из залива Петра Великого при сильном встречном ветре, с волной то в правую, то в левую скулу и в существенных боковых и встречных течениях они уже не особо и верили. Только тут и выяснилось, что конвой слишком склонился к югу. Невязко было мечей, чем можно было ожидать в таких условиях. В итоге это давало задержку всего чуть более получаса до района собственных оборонительных заграждений. В общей сложности до передового минного поля окочи и прикрывавшей его батареи осталось теперь не более полутора часов хода, при почти попутном ветре и волне. Но эти лишние полчаса могли показал с вечностью. Хотя крупных японских кораблей и даже дымов, о которых сообщили с Цусимы, с конвоя и его эскорта, пока ещё не видели, напряжение росло с каждой минутой. Теперь присел выходить на северную оконечность островов со столка юго-востока, юго а потом ещё и гибетерифы вокруг неё уже неизбежно на виду у противника. Становилось ясно, что избежать столкновений не удастся. Прекрасная осведомлённость японцев обо всех наших передвижениях в течение последних часов вполне позволяла им успеть организовать как минимум массированные атаки их миноносов и всех остальных лёгких сил из Фузана и Мозамба именно там, где волна заметно слабее.